Голуби сизики. Сизиками называют диких голубей. Сизиками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В голубиную книгу, в кондуит, была вписана жизнь 300 диких голубей. 300 голубей томились в селке. Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные пятиэтажные деревянные с амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь Слепца. Жили в Слободе-Покровской, Украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодошники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу, гонялись на лодках с саратовцами, зимой пили, справляли свадьбы, танцуя по брежке, лущили подсолнухи, Зажиточные хуторяне собирались в волосном правлении на сходку. И если поднимался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и так далее, горланили обычную резолюцию. Не треба. Болото и грязь затопляли слободские улицы. Так шили в Слободе-Покровской, в семи верстах от Саратова. И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы — Куторские дикари, дюжи и хлопцы были засажены за партой Покровской гимназии, острижены под три нуля, вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы. Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно, дрались парами и поклассно, отрывали совершенно на нет полы шинелей, ломали пальцы о чужие скулы, Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа Старшеклассники, о, эти господствующие классы, дрались с нами первоклассниками Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники Меня били редко, боялись убить, я был очень маленький Все-таки раза три случайно валялся без сознания. На пустырях играли в особый футбол, вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча. Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы, механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована спешная почта-телеграф. Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов. Некоторые на зло учителям нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили на выпрямление. Дома же это были прямые стройные парни. В классах жевали макуху, жмых, играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали НАТО Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы. В классах жгли фосфор для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно. Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку, игрушка пищит. Учитель бегает по классу, пищит. Учитель обыскивает парты, пищит. Встаньте и стойте. Класс на ногах, пищит. Приходит инспектор, пищит. Весь класс сидит два часа без обеда, пищит. Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых не взлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль.